Глава 20 Ехали без остановки до самого вечера. Наконец добрались до колодца, того самого, у которого отдыхали накануне перед тем, как въехать в поселение, где в ямах томились пленные журналисты. Путь был преодолен небольшой, но что было поделать? Галопам не поскачешь, лошади быстро устанут. Но даже не это было самым главным. Главным были журналисты они выглядели измученными и еле держались в седлах, особенно женщины. То и дело, или Анастасия, или Марина, а то и обе вместе, наровили свалиться с седел, а потому какие уж тут скачки. Чтобы женщины не свалились, рядом с ними, стремя в стремя, ехали мужчины и поддерживали их, не давая упасть. Рядом с величкой ехал Рябов, а рядом с Прокопьевой – Терко. Максум и Фарис попеременно выдвигались вперед, вели разведку. Богданов и Муромцев присматривали за Салимом и Ником, особенно, конечно, за Ником. Нельзя было с уверенностью сказать, что он может сделать в любой момент, как поступить, какой трюк выкинуть. Оружия при нем не было. Нож и Браунинг у него были отобраны еще в поселении. Но все равно Ник был врагом, и потому с него нельзя было спускать глаз. Все это очень задерживало скорость передвижения. Впрочем, особо торопиться нужды не было. Главное было сделано. Задуманная операция прошла успешно, четверо журналистов были освобождены. Не было пятого. Ну да тут-то поделать было нечего. Погони также не опасались, никто сейчас не мог пуститься в погоню за кавалькадой. Герза, ему погоня была ни к чему. Он получил то, что желал золото. К тому же ему не было никакого интереса гнаться за кавалькадой и тем самым портить отношения с американцами, каковыми он считал советских спецназовцев. Зачем ему было портить отношения? Они щедро отблагодарили его золотом. Никакого гипотетического американского либо израильского отряда также опасаться не приходилось. Откуда ему здесь было взяться? Да и с какой целью? Освободить Ника? Но никто пока не знал, что Ник в руках советского спецназа. Этого не знал пока даже сам Ник. Ехали молча. Время для откровенных разговоров еще не настало. Правда, Ник несколько раз пытался заговорить то с Муромцевым, то с Салимом, то даже с Богдановым и Терко. Но никто ему в ответ не говорил ни слова. На журналистов Ник старался не смотреть вовсе, будто их и не существовало. У колодца Рябов и Терко помогли женщинам слезть с сёдел. Нужно было отдохнуть и затем двигаться дальше. А главное, настала пора для откровенных разговоров и, кроме того, кое-каких конкретных действий. «Вот и закончен спектакль», — громко на русском языке произнес Муромцев. «Что, девоньки, не слишком растрясло вас в сёдлах?» Так же громко и тоже по-русски спросил Терко у женщин. «Ничего, это приятная трясучка, поскольку едете домой». Стоит ли говорить, насколько обе женщины, да и Никита с Алексеем, были ошеломлены, неожиданно услышав русскую речь. Какое-то время они, потрясенные, молчали, лишь переводили растерянные взгляды то на одного, то на другого спецназовца. А спецназовцы молча смотрели на них и улыбались. Улыбались и Фарис с Максумом. «Вы русские?» — наконец спросила Анастасия. «Но как же...» «Откуда вы здесь взялись? Кто вы такие?» «Этого не может быть», — прошептала потрясенная Марина. «Может, девоньки, может», — сказал Терко. «Свои мы. Вот приехали за вами. Или, может, вы думали, что мы не приедем. Оставим вас в тех поганых ямах». Слова, сказанные Степаном, оказались тем самым психологическим пределом, который бывает в подобных случаях. Обе женщины зарыдали. С той лишь разницей, что Анастасия уткнулась лицом в круп лошади, а Марина упала на песок. Алексей и Никита, казалось, тоже готовы были разрыдаться. Спецназовцы ничего не предпринимали и не говорили больше никаких слов. Все слова должны будут сказаны потом, а сейчас пускай они поплачут. Все, и женщины, и мужчины. Потрясен был русской речью и ник. Правда, это потрясение он выразил иначе. Вначале он неподвижно сидел на песке, переводя взгляд с одного спецназовца на другого. Затем вскочил и даже сделал несколько шагов. «Старина, а ты куда?» — спросил американца Муромцев по-русски. «Сидел бы ты спокойно, а то ведь мы можем твои телодвижения неправильно расценить, и тогда неминуемы последствия, сам понимаешь». Ник опять опустился на песок. Какое-то время он сидел молча, затем глянул на Муромцева и спросил. «Что, переиграл меня, техасец?» «Ну, развел руками Василий. Так уж получилось». «Ты уж не держи на нас обиды, старина!» «А заодно предупреждаю тебя повторно насчет неожиданных телодвижений. Сиди спокойно, а то усугубишь свое положение». Женщины тем временем постепенно приходили в себя. Анастасия перестала плакать и взглянула на Муромцева. «Знаете, — сказала она, — а я ведь догадывалась. Да, не до конца, конечно, но подозревала, что вы никакой не американец. Было в вашем лице и поведении что-то такое, что-то не американское». «А я чувствовал, что я у вас на подозрении», — улыбнулся Муромцев. «И изо всех сил старался изображать американца. Так было нужно». «Я понимаю», — сказала Величка. «Можно я вас обниму?» «Так это...» Василий даже растерялся от такого неожиданного предложения. Анастасия подошла к Муромцеву, обняла его и уткнулась ему лицом в грудь. Марина также поднялась с песка и обняла Степана Терко. «Свой», — сказала Прокопьева. «Теперь я точно знаю, что свой». «А то чей же?» — улыбнулся Терко. Он растерялся, так же, как и муромцев, и этой своей улыбкой пытался скрыть растерянность. «Все, девонька, все, кончились твои муки». Потом, конечно, были подробные расспросы. На какие-то вопросы спецназовцы ответили, на какие-то отвечать не стали. Например, не ответили на вопросы о том, как они оказались здесь, посреди пустыни, и каким таким непостижимым способом нашли поселение Гюрзы. «Должны же у нас быть хоть какие-то профессиональные тайны», — сказал Богданов. Неподалеку с непроницаемым лицом стоял Максум. Никита внимательно посмотрел на него. Была ночь, но огромная луна висела над пустыней, и в ее свете хорошо можно было различить человеческие черты. «Вы тот самый охранник, который охранял нас в мертвом оазисе?» — спросил Никита. «Да», — ответил Максум. «Все мои люди погибли, защищая вас. Живым остался только я. Так получилось». «Когда вас похитили, я целый день тай нашел за вами следом. Потом привел других людей, чтобы вас спасти». «Понятно», — сказал Никита. «Спасибо». «Простите меня», — сказал Максум. «За что же?» — удивился Никита. «Я не смог уберечь вас в мертвом оазисе», — сказал Максум. «Вас похитили. Я причинил вам горе». «Это вам спасибо», — сказал Снегов. «За то, что не оставили нас». «Шли за нами следом, привели людей. Все хорошо, потому что все уже позади». Тем временем Фарис и Максум развернули походный арабский шатер. «Одолжили у Гюрзы», — пояснил Фарис. «Гюрза — добрая душа. Ничего для нас не пожалел. Там, — он посмотрел на женщин, — чистая одежда и вода. Правда, вода из колодца холодная, а одежда арабская». «Это ничего», — улыбнулась Анастасия. «Спасибо». Женщины скрылись в шатре и вскоре вышли из него преобразившимися, чистыми, причесанными, помолодевшими, в арабской одежде. «Настоящие арабские красавицы!» – восхитился Терко. Никита и Алексей также зашли в шатер и тоже вскоре вышли оттуда преображенными и в арабской мужской одежде. «Теперь отдыхайте», – сказал журналистам Богданов. «А нам нужно решить кое-какие насущные вопросы». Вопросы действительно имелись, и это были очень важные вопросы. В их обсуждении принимали участие все спецназовцы, а также Фарис и Максум. Но при этом Максум не спускал взгляда с Ника. Это был очень цепкий и беспощадный взгляд. И Ник это чувствовал, поэтому он и сидел на песке, не шевелясь. «У нас три вопроса, которые необходимо немедленно решить», — сказал Богданов. «Вопрос первый. Это Салим. Что будем с ним делать?» «Ну, ответ тут, мне кажется, только один», — сказал Муромцев. «Салим — вражеский шпион». Он знает немало такого, что заинтересует египетскую разведку. Доставим его к месту, сдадим египтянам. Думаю, они обрадуются такому подарку». «Другие мнения будут?» Богданов оглядел по очереди всех спецназовцев, включая Максума и Фариса. «Он предатель», — мрачно возразил Максум. «По нашим законам он должен умереть». «В тебе сейчас говорит воин», — сказал Богданов. «Честный воин». «А вы разве не честные воины?» спросил Максум. Мы тоже воины, ответил Вячеслав. Просто у нас немножко другая война. Салим много знает. Он расскажет о других врагах. Много обезвреженных врагов. Это лучше, чем один выявленный враг. Разве не так? Максум молчал. Кажется, Богданову удалось его убедить. Теперь второй вопрос, сказал Вячеслав. Наш друг Ник или как его там на самом деле. С ним-то что делать? «Да, это вопрос», — почесал в затылке Терко. «Конечно, можно и его сдать египтянам. Да только что с того толку. Все равно, скоро, так или иначе, американцы его вытребуют у египтян. Конечно, сладкими плюшками американцы кормить его не будут, поскольку он кругом проигравший. Но все-таки несправедливо получается. Как-никак он с собаком мучил наших журналистов. «Одного даже приказал убить», — добавил Рябов. «Одного даже убил», — грустно подтвердил Терко. «За это полагается держать ответ по закону высшей справедливости». «Пристрелить его, как бешеного шакала», — мрачно произнес Максум. «Он такой же враг моего народа». «Нет, убивать его не нужно», — в раздумье проговорил Муромцев. «Марать руки о такое существо удовольствие невеликое, даже для нашего непримиримого Максума. У меня тут родилась идейка». Василий помолчал, собираясь с мыслями. «А кого -ка вот какая», — сказал он. «Пускай старина Ник убьет себя сам». «Да-да, именно так. Пускай он сведет счеты сам с собой. А мы всего лишь подтолкнем его к этому шагу. Что скажете?» «Это как же так?» — не понял Терко. «Помнится, частью нашего задания были съемки документального фильма с участием Гюрзы», — сказал Муромцев. «Гюрзу мы оставим на потом, а пока поговорим о старине Нике. То есть пускай он и сыграет роль в фильме». Расскажет перед камерой во всех подробностях о том, кто он есть на самом деле, чьи интересы представляет, как и для чего он похитил журналистов, что ему было от них нужно. Думаю, это будет очень интересное кино. И вместе с тем это ритуальное самоубийство старины Ника, потому что после такой-то роли ему не сдобровать. Его хозяева явно не оценят блеска его киношного таланта, а потом отвезем его подальше в пустыню и отпустим на все четыре стороны. «И пускай он себе идет. Думается, далеко он не уйдет. А куда ему идти? Один в пустыне. Ну, как вам идейка?» «А что?» – поразмыслив сказал Богданов. «А ведь и в самом деле. Остается только уговорить его сказать все, что нужно перед камерой. А куда он денется?» – пожал плечами Рябов. «Максум и уговорит. Или, может, кто-то в этом сомневается. А, Максум, уговоришь нашего друга Ника?» «Максум на это ничего не ответил». Лишь встряхнул оружием так энергично, что затвор лязгнул сам собой. «Вопрос можно считать решенным», — усмехнулся Рябов. «Пустыня — это хорошо», — сказал Фарис. «Ник не араб, он не выживет в пустыне один. И к герзе он побоится возвращаться, там его убьют. И свои для него еще хуже, чем чужие. И стрелять в него не придется. Ты это хорошо придумал», — глянул Фарис на Муромцева. «Будем считать, что и со вторым вопросом мы разобрались», — сказал Богданов. «Остается третий, последний вопрос. Гюрза». «И чтобы этот вопрос разрешить, необходимо присутствие самого бандита», — сказал Терко. «Я правильно понимаю ситуацию?» «Как всегда», — улыбнулся Богданов. «Что ж, я готов». Терко решительно поднялся. «Это к чему же именно?» — глянул на него Богданов. «Доставить сюда гюрзу», — спокойно пояснил Терко упакованного, перевязанного красивым бантиком. Правда, тут мне понадобятся помощники. Думаю, двух человек хватит. «Я», — сказал Максум, — «и я», — проговорил Фарис, — «это наша война». «Оно так получается, что и наша тоже», — возразил Рябов. «Не спорьте», — вмешался Богданов. «Значит, Степан, Максум и Фарис, задание, думается, вам понятно. К рассвету вы должны вернуться, живыми, целыми и с подарком». «Вернемся», — пообещал Терко. «Что нам, молодым да женатым, А, хлопцы! Вы не забыли прихватить отдельного коня для поклажи?» Он глянул на Фариса и Максума. Египтяне ничего не сказали, а просто встали, подошли к своим лошадям и вскочили в седла. Они были готовы вернуться в поселение Герзы, пленить его и к рассвету вернуться обратно. Очень скоро мягкий, заглушаемый песком перестук копыт утих, И ничего, кроме извечного ночного пения пустыни, больше слышно не было. «Куда это они?» — спросила Анастасия у спецназовцев. «Они скоро вернутся», — отозвался Муромцев. «И не одни, а с подарком».